Глава 8. Семь утра в кварталке находился дом Булавина, оцепили солдаты. Второе кольцо непосредственно вокруг здания состояло из сотрудников НКГБ. Дом был старый, но добротный, с большими окнами и с балконной галереей на втором этаже, имел единственный подъезд и коридорную систему на обоих этажах. Густая заросли акации окружали строение. Косты уже позеленели, глянцевые листочки выстреливали из почек. За зеленью прятались люди в штатском. Так распорядилось начальство. Почему такой ажиотаж Лавров не понимал. Подстерегли бы булавина на выходе из дома, посадили в машину и все дела. Но начальству виднее. Ценные распоряжения возбужденный полковник Леонозов отдавал уже с 6:00 утра. Ждать, пока Булавин соберется на работу, было неразумно. Группа проникла в подъезд, стараясь не светиться под окнами. В коридор второго этажа через боковое окно проникал тусклый свет. На этаже находились четыре квартиры, нужная дверь под номером 6 располагалась в конце слева. На ведь добротная, обитая дермантином. Косяки рассохлись от старости, такие двери выбивались с одного пинка, но пинок должен быть качественный. И лучше это делать вдвоем, синхронно. Офицеры переглянулись. Постучаться, как положено воспитанным людям, Алексей сделал знак Бабичу. Тот кивнул, несложная умственная задача. Одновременно ударили. Хрустнуло старое дерево, оторвался, повиснув на честном слове замок, дверь отзывчиво распахнулась. Первым просочился лейтенант Чумаков, за ним припустились Ассатич с Казанцевым. «Булавин, не с места, вы арестованы, поднимите руки. От яростного вопля заложило уши, и наверняка проснулся весь дом. Не страшно, все равно пора вставать. Топали оперативники, растекаясь по квартире, хлопали двери, кто-то выскочил на балкон. "Валентин, не сигналить мне взад", возмущался Казанцев на Бабича. Ругался Асачиев, встретив сопротивление под пружининой двери. Дурные предчувствия переходили во что-то большее. Алексей прошел через коридор в гостиную. Начальник районной милиции по жизни не роскошествовал. мебель была довоенная, но в принципе опрятна. Если не считать временного холостяцкого беспорядка, супруга с наследником еще не вернулась. Виктор Афанасьевич, одетый в домашнее, лежал на ковре посреди гостиной, раскинув конечности. Голова была как-то странно повернута. Алексей не сдержался, выругался: "Опоздали, черт возьми. Мертвее не придумаешь". Товарищ майор в квартире никого Сообщил осачи, потирая ушибленный в борьбе с дверью лоб. Да ясный пень, никого. Какой дурак будет сидеть и ждать, пока нагрянет опергруппа. Майор истекал желчью, рычал на подчиненных. "Осмотреться, ни к чему не прикасаться, Бабич в оцепление пусть вызывают милицейских криминалистов. Из оцепления никого не выпускать". Алексей опустился на колени перед телом. Крови не было, как-то странно, но Виктор Афанасьевич однозначно был мёртв. Попытка нащупать пульс успеха не принесла, но тело было теплое, оно еще даже не начало остывать. Нагрянь оперативники чуть раньше и все было бы по-другому. Он опустился на корточки и приподнял тело. Волосы на затылке и тропа были редкие и коротко стриженные. Там красовался мощный синяк. Неподалеку валялась перевёрнутая табуретка, странное какое-то орудие. Аллилуйя, товарищи офицеры, усмехнулся Казанцев помертвевшими губами. Наш крот мёртв. А почему мы не рады? задумался Чумаков. Потому что это не крот, Лавров поднялся, обвёл взглядом окружающую обстановку. Но чёрт меня подери, если этот человек не знал крота. По крайней мере, он кого-то подозревал, но боялся сообщить, потому что сам был замешан скорее всего по незнанию. невольно, поскольку Виктор Афанасьевич не предатель. Это ваши предположения, товарищ майор? спросил Чумаков. "Да, и попробуй только возразить. Булавин сомневался насчет кого-то, планировал с ним связаться, вот и связался". Он невольно задумался. "Записка через пацана в сквере это что, достаточный повод, чтобы подослать к Булавину убийцу? Что-то здесь не так. Замок был цел", продолжал Алексей. Убийство произошло совсем недавно. Булавин сам впустил его в дом, возможно, знал этого человека или считал ниже своего достоинства прятаться за дверью. Время подходящее, дом еще не проснулся. Ну да, это точно не самоубийство, усмехнулся Асачи. Открыл, впустил в дом, сам прошел в гостиную, убийца взял первое, что попалось под руку, табуретку, огрел по затылку, а когда тот упал без сознания, просто свернул шею. без крови обошёлся. Селён стало быть, и это точно не женщина. Чёрт, товарищ майор, он же прямо перед нами проскочил. Какая же это досада махать кулаками после драки. В последующие минуты выяснилось, что из оцепления никто не выходил. Просыпались встревоженные жители, их загоняли обратно в квартиры. На громовой стук в жилище под номером семь отозвалась испуганная пожилая женщина. Она давно у под дверью прикладывала ухо. Женщина не видела, что написано в предъявленном красном удостоверении, но побледнела, стала комкать сухие пальцы. Да, она проживает в этой квартире, пенсионерка вернулась месяц назад из эвакуации. Зовут Анна Леонидовна. Ничего не видела, не слышала, разбудил шум в коридоре, когда сломали дверь. От такого грохота даже глухой проснется». Рассчитывать на эту даму не приходилось, она была вменяема, но не из тех, что бывают ценными свидетелями. Пенсионерка бормотала про своих умерших родственников, и очень хотелось заткнуть ей рот. В квартире находилась она одна. Когда любезной Ане Леонидовне предъявили бездыханное тело соседа, она в ужасе закрыла рот ладошкой и попятилась в свое убежище. Отпаивать к счастью не пришлось, женщина справилась. Она подтвердила, что это ее сосед Булавин Виктор, занимает большой пост в милиции, человек серьезный, молчаливый, но всегда здоровается. И супруга у него такая милая. Она готова была поклясться, что ничего не слышала, пока не рухнула дверь, и не знает, кто приходил к Булавину, поскольку в отличие от большинства своих сверстниц, не имеет привычки подслушивать и подглядывать. Старушка не врала. Вчера Анна была вина, не видела, тот приходит поздно, уходит рано. Кто еще проживает в этом коридоре? В восьмой квартире никто, жилье пустует, прежние жильцы куда-то сгинули. В квартире номер пять алкаш проклятый, Ванька Семохин, инвалид, нога перебита, передвигается с костылем. Раньше было два костыля. Странно, что последний не пропил. Где добывает спиртное неизвестно, работать не хочет, да и как он будет работать? В принципе, был нормальный семейный человек, еще не старый, воевал комиссован после ранения, а как в Одессу вернулся, так покатился под горку. Семье лишился, пьет по черному но с ушами у него все в порядке. Анна Леонидовна, большое вам спасибо, вернитесь, пожалуйста, в квартиру. Запихивать соседку назад пришлось практически силой. На стук из квартиры номер пять вылез склокоченный мужчина в мятых штанах. От него несло севухой. Жилец опирался на костыль, подслеповато щурился. Иван Семохин строго спросил Лавров: «И чё?» – Сосед сморщился, пожевал губами. документы показать". "Смерж", процедил Алексей, "разрешите пройти". Мужчина испуганно попятился, заковылял за оперативниками по квартире, подволакивая ногу, что-то жалобно заныл про ранение. Подобных фронтовиков Алексей повидал немало. Достойно воевали, а потом в них что-то сломалось, они опускались на дно жизни. В квартире было душно, валялись какие-то вещи вперемешку с грязной одеждой. Под куцей шторкой на окне выстроилась галерея пустых бутылок. Запашок в квартире царил соответствующий. Воевали Так точно, товарищ майор. Мужчина как-то сразу подобрался, задергалась нижняя челюсть. Он прислонился к стене, не мог стоять прямо. Старший лейтенант Семохин, Сталинградский фронт. Вы не подумайте, товарищ майор, я не такой. 63-я армия Сталинградского фронта, 147-я стрелковая дивизия. В июле 42-го это было. Немцы шли в наступление, я ротой командовал в батальюне товарища Кутаева. Нам приказали выдвинуться за хутор Морозова, но мы и пошли, а немцы открыли огонь из противотанковых пушек. У нас два танка было, их сразу подбили, а мне осколок ногу перерубил там, где голяшка. Мы взяли ту высоту, потом, правда, опять отдали. Меня в госпиталь вывезли, только я этого уже не помню. Ладно, Алексей поморщился. Соседа своего Булавина хорошо знаете? Виктора-то Семохин облизнул сухие губы, заморгал. Ну, так он сосед же, здороваемся. Он мне разнос недавно устроил: "Дескать, кончай пить, Ванька, становись человеком, устраивайся на работу. Могу подсобить, если понадобится". Сторожам предлагал устроить. Женку его, Антонину, часто вижу. Эх, хороша была когда-то баба. Только нет их сейчас. Уехали то ли в Николаев, то ли еще куда. А что такое, товарищ майор? Убили вашего соседа? Да ладно. У Самохина застучали зубы. Вот черт, мы же с ним вчера виделись. Вспоминайте, вздохнул Лавров. Что слышали, когда проснулись? Мужчина нервно косился на крайнюю бутылку под окном, там над ней еще что-то мутнело, но не решался спросить разрешения. Он рассказал, заикаясь: Спал, как все нормальные люди, проснулся от грохота за стенкой, когда затопали люди, стали кричать. Потом он начал копаться в памяти, колебался, допустил, что возможно, сон был некрепкий, и он слышал голоса: сначала за дверью в коридоре, потом за стеной в соседней квартире. Голоса были точно мужские, но доносились глухо, потом вроде был шум, табуретка упала, подумал Алексей. Потом опять все тихо. И только придутый сон смотрел человека, как снова началось, забегали люди. Так он же не дурак, чтобы высовываться и спрашивать, что происходит. С вечера чекушку раздавил, и восприятие мира этим утром немного сложное. Вы уверены, что голоса были мужские? Это абсолютно точно. Граж, э, товарищ майор, но я доподлинно не уверен, поспешил сделать взаимоисключающее заявление Семохин. В ушах, знаете ли, звоны, и в голове так мутно. Эх, Семохин, Семохин, покачал головой Лавров. И что с тобой делать, таким расписным? Ладно, сиди в своей кануре, не выходи пока. На улице шумели люди, спешили на работу, им было плевать, что тут происходит. Проверять документы, распорядился Алексей, подозрительных задерживать. Прибыли милицейские криминалисты, подтвердили первоначальную версию. Жертву ударили табуреткой по затылку, после чего свернули шею. Для этого требовалась грубая мужская сила. Оставаться на месте преступления не было никакого смысла. Все осмотрели и всех опросили. Предстоял непростой доклад начальству. В машину скомандовал Лавров. Брачные оперативники грузились в газик. Паша Чумаков что-то бормотал под нос, рассуждал сам собой: "Дескать, если булавин не крот, то все равно уже легче". Выбирать придется из троих, а не из четверых. А если убьют еще кого-то, станет совсем просто. Он добился своего, получил такой взгляд, что подавился. До управления оставался квартал. Алексей вел машину на автомате, цветные картинки плясали перед глазами. Люди живые и мертвые, путанные показания свидетелей. Он резко ударил по педали тормоза, остановился посреди дороги и потрясенно уставился в лобовое стекло. Водитель, следующий сзади полуторки, возмущённо загудел. "Разберитесь", прорычал майор. Сидящий сзади Казанцев вскинул над головой удостоверение им же нарисовал круг. "Объезжай". Водитель, чертыхаясь, вывернул баранку, грузовая махина тряся бортами прошла почти впритык. Мысль зафиксировалась, Алексей плавно тронул машину, свернул на обочину и снова встал. "Всё в порядке, товарищ майор?", осторожно спросил Казанцев. У вас такое лицо, будто вы гранату без чеки в управлении забыли. Помолчи, отрезал Лавров и, повернувшись, стал пристально разглядывать своих офицеров. Те помалкивали, озадаченные и опевшие. Вот скажите мне, друзья мои, вы воюете в таком-то батальоне такого то полка н дивизии, входящей в состав некой армии. Сможете вы перепутать номер своей армии, когда вас спрашивают, где вы служили? сможем, если формирование постоянно тасуют и вливают в разные армии, сомнением отозвался Бабич. А если нет? Тогда не знаю. Номера частей и формирований впитываются в мозги даже последний беспамятный крестьянин, не ошибется. О чем вы сейчас, товарищ майор? вспомнил гражданина Симохина. 147-я стрелковая дивизия входила в состав 62-й армии генерал-майора Колпакчи. а никак не в состав 63-й армии, которой в то время командовал генерал-лейтенант Кузнецов. Каким бы ты ни был алкашом, а вряд ли скажешь 63-я армия вместо 62-я, поскольку номер 63 тебе ни о чем не должен говорить. Я правильно мыслю? Правильно, допустил Казанцев. Обе армии сражались на Сталинградском фронте, но действовали на разных участках и между собой не связаны. Подождите, вы хотите сказать, что этот тип, назвавшийся Семохиным, не успел как следует подготовиться? Ситуация была непростая, он импровизировал, сочинял на ходу. Вот же дьявол, потрясенно пробормотал Асачи. А я еще смотрю на этого мужика, всклокоченный, жалкий, а ведь рожа не сказать, что пропитая. Какие мы кретины, вскричал Лавров, выворачивая баранку Хорошо, проезжая часть была пустая, иначе не избежали бы столкновения. Он гнал обратно, игнорируя правила дорожного движения, цеплял бордюры. Шарахались из-под колёс допорядочные граждане. С бульвара свернул в переулок, остановил машину у подъезда. Оцепление уже сняли у входа, переминался милиционер. Он сделал растерянное лицо, сообщил, что в шестой квартире ещё работают криминалисты, но труп уже увезли. В гробу он видел криминалистов с их трупом. Алексей прыгал через ступень, выхватывая на бегу пистолет. Ведь даже не осмотрели толком квартиру Симохина, не проверили документы. Ломать дверь в пятую квартиру не пришлось, она распахнулась от пинка. Майор влетел внутрь. Лже же не стал их дожидаться, квартира была пустая. «Обвел вокруг пальца. Оперативники заметались по квартире, Чумаков выскочил на захламленный балкон. Лавров бросился во вторую комнату, где мусор громоздился горой, практически скрывая постель. Распахнул дверь в крошечную кладовку. Человек, представившийся Семохиным, действительно обладал большой силой. Затолкал труп в узкое пространство, да еще и сложил его вдвое. Настоящий Семохин был примерно того же возраста и комплекции, но куда худосочнее. Небритые серые глаза полуоткрыты. Труп изоблекли из кладовки положили на пол. Преступник действовал по той же схеме. Ударом отправил соседа в нокаут, а потом свернул ему шею. В последнем случае много усилий не требовалось. Шея гражданина Симохина немногим отличалась от куриной. Он был в трусах, голень левой ноги представляла унылое зрелище, деформация и атрофия мышцы была налицо. В кладовке валялись домашние штаны, рваная рубашка, именно в них предстал публике преступник. Ярость просто душила майора Осайча отправился в шестую квартиру сообщать оперативникам радостную весть: за стенкой еще один троп. Лавров вылетел на улицу, подбежал к постовому милиционеру. "Давно стоишь?" "Давно товарищ майор. Страж правопорядка как-то зябко поёжился. Уже сейчас, наверное. Как и следовало ожидать, гражданин с известными приметами покинул здание минут десять назад". Милиционер его пропустило, почему нет? Это местный житель, к тому же был приказ снять оцепление и больше людей не беспокоить. Гражданин передвигался с костылем, по секрету поведал постовому, что есть неподалеку один адресок, где можно почти за даром отовариться пойлом, и он, пожалуй, это сделает. А то вчерашний день выдался таким тяжелым. от гражданина попахивало, милиционера чуть не вырвало от отвращения. Куда он пошел?» Туда, кивнул подбородком постовой. Бешенство переходило все границы. Сам виноват, за что и понесет заслуженное наказание. Где теперь искать этого ловкача? Давно выбросил костыль, принял облик приличного гражданина. Надеюсь, вы понимаете, что произошло, процедил Алексей. Этот тип пришел минут за 15 до нашего появления, проник в дом. Народ еще не проснулся. Булавин открыл настук. Возможно, личность гостя была ему знакома, не побоялся показать спину. Сделав дело, убийца глянул в окно, обнаружил, что дом окружен. Дальше действовал на удачу, сообразил, что не уйдет незамеченным. Повезло ему, что Симохин открыл и все прошло без шума. Жильца прикончил, стащил с него домашнюю одежду, самого утрамбовал в кладовку, взял костыль, хлебнул поил из бутылки под окном. В общем, сыграл соседа, а мы и повелись. у него почти не было шансов его могла заметить соседка Анна Леонидовна прекрасно знающая настоящего Семохина но мы сами велели ей уйти мы могли проверить у гражданина документы но тоже этого не сделали могли осмотреть квартиру заглянуть в кладовку жирная двойка товарищи офицеры заключил Алексей и в первую очередь мне посмотрим как будем выпутываться из этой истории Что за фортель вам так разыграли, проворчал полковник Леонозов. А выслушав доклад, схватился за голову: опытных оперативников обвели вокруг пальца, как дошколят. Ему стыдно за своих подчиненных, с кем ему приходится работать. Знаешь, майор, моя бы воля, я бы тебя уже сегодня разжаловал в лейтенанты и отправил в штрафбат. Но людей нет, а твои подчиненные еще хуже тебя. Не обижаешься? Не товарищ полковник, заслужил. Хотя это признаешь, ладно. Какие мысли? Продолжаешь подозревать своих фигурантов? Булавин не мог быть кротом? Почему, кстати, нет? Свои же и ликвидировали ввиду угрозы провала, обычная практика для Абвера». Не совсем обычная, товарищ полковник. Фигуры подобного масштаба не ликвидируют, а выводят из-под удара. Такая возможность у них была, но ею не воспользовались. Булавин не Нелазучек. История с его репрессией отношения к делу не имеет. Это не повод стать предателем. Он что-то знал, возможно, сомневался, имя настоящего крота было ему известно, но если бы он его сдал, то и сам поехал бы в места не столь отдалённые. Вот человек и нервничал, не мог решиться. Да, мы теперь подозреваем троих: Мещерского, Коробейника и Горобца. Больше некого В фигуре вне списка нет причины устранять Булавина, ей ничто не угрожало. А настоящий крот знает, что он у нас на примете и чтобы до него добраться, нам нужно лишь отсечь лишнее. Работайте по Булавину, майор. Его связи в период оккупации и контакты с другими формированиями. Именно это мы и делаем, товарищ полковник. Рядовой состав, проводники, рано или поздно зацепимся. В этот день работали до умопомрачения». В связи покойного Булавина несколько бывших партизан были вызваны в управление, давали показания. Люди рабели, переступая порог контрразведки, становились вялыми, аморфными. Повествовали о событиях осторожно, выверяя каждое слово, истинную причину расследования им не сообщали, люди додумывали сами, если имели воображение. В четвёртом отделе нашлась одаренная личность некий капитан Гладышев. У него имелись способности к рисованию. С товарищем покорпели несколько часов, и в итоге родился портрет Семохина. Минус оборванный вид, растрёпанные волосы, кривая гримаса, как живой убивец», – Изучив портрет, констатировал Казанцев: "Осталось лишь поймать". Рисунок под охраной отправили в городскую типографию, напечатали сотню копий. Картинки отправляли по отделам милиции, раздавали участковым и патрульным, вешали на стендах, их разыскивает милиция. По домам усталые сотрудники расползлись лишь после полуночи. Лавров остался в отделе, прикорнул на жестком диване. На утро снова началась кропотливая работа. Сотрудники беседовали с людьми записывали показания. Вереница лиц проходила перед глазами. Кто-то готов был рассказать обо всем на свете, другие скритничили, осторожничали. Убийцу Булавина по портрету никто не признал. Смотрелись, морщили лбы, в итоге пожимали плечами. Весть о гибели командира воспринимали по-разному. Одни с философским безразличием, другие переживали. Во время операций руководство отряда контактировало и с Горобцом, и с Карабейником и с Мещерским. Отношения с последним были натянутые, но как разминуться в этих подземных лабиринтах. Вспоминали одни и те же совместные акции ликвидацию штаба 229-го пехотного полка румынских вооруженных сил. Взрыв был такой силой, что звенели стекла по всей Жемчужине у моря. Отбивали евреев, отбивали советских военнопленных, большая часть которых потом брала оружие и оставалась в катакомбах. Март текущего года полиция схватили два десятка мирных жителей на улице Никитской, хотели уничтожить в отместку за расстрелянный патруль. Совместная группа партизан Булавина и Карабинника вышла из-подземелий, скосила автоматным огнем карателей, уже готовых совершить злодеяния. Людей увели, а прибывшие на подмогу подразделения положили ураганным огнем. Не понимаю, товарищи контрразведчики, что вы хотите выяснить? пыхтел в усы выживший комиссар Головач, бледно чехоточный мужчина, ныне работающий освобожденным секретарем партийной ячейки тракторного завода. Гибель Виктора Афанасьевича отдается болью в наших сердцах. Это был замечательный человек, всецело разделял взгляды партии, самоотверженно боролся с оккупантами. Вы задаете такие вопросы, словно хотите бросить на него тень. Я понимаю, что врагов очень много, но Виктор Афанасьевич не из их числа. Уж поверьте моему многолетнему опыту. Речь не идет о недоверии, Михаил Егорович, возразил Алексей Он мог не уследить за событиями и людьми. По человечески это понятно, он немного рук. В городе продолжается опираться по выявлению лиц, сотрудничавших с нацистами. Многие эти лица сейчас рядятся под законопослушных граждан. Мы не можем этого допустить. Когда-нибудь они ударят нам в спину, как опытный коммунист вы должны это понимать. Многие партизанские отряды были разгромлены буквально перед освобождением. Лавров решил рискнуть. Товарищ Головач имел хорошую репутацию. Значит, их кто-то сдал? Враг досконально знал маршруты в катакомбах, места базирования боевых групп. Почему бы вам не поговорить с товарищем по фамилии Билык? А это кто такой? удивился Лавров. С носителем такой фамилии они еще не сталкивались. Билык это точно не предатель, снисходительно усмехнулся Головач. Верный и надежный товарищ, можете не сомневаться. Проверено. его нет в ваших списках, потому что Василий Федорович формально не состоял в отряде. Он был уже пожилой, имел внуков, имел хорошую легенду, пользовался доверием властей. Мы не раз использовали поступавшие от него сведения. Кроме того, всю жизнь Василий Федорович занимался добычей камня в одесских катакомбах, и вряд ли кто-то лучше него знал эти подземелья. Найдите его, побеседуйте. Насколько знаю, он жив. Где мы можем найти товарища Билыка? оживился лавров. Понятия не имею, улыбнулся головач. В прежние времена он проживал в Воронцовке, возможно, и сейчас его там найдете». Запрос ушел, и через час из отдела учета граждан Одесского горисполкома пришел ответ. «Билок проживал в Воронцовке на улице с таким же названием Воронцовская. Выехали вдвоем с Бабичем, благо день еще не кончился. Район когда-то назывался Воронцовской слободкой, исторически сложившаяся часть города между промышленной зоной железной дорогой и Алексеевской площадью. Название улицы оригинальностью не блистали: складская, товарная, перевозная, несколько вагонных переулков. Улица Воронцовская прорезала центр района, тянулась мимо жиркомбината, бывших детских приютов, школы для слепых, где в годы советской власти открылось музыкальное училище. Район был странный. Промышленные предприятия чередовались с интересными зданиями. Нужный дом находился напротив территории бывшего женского благотворительного общества. Через квартал простирались личные владения князя Михаила Воронцова, разумеется, национализированные. Бывший Михаила семёновский сиротский приют, учреждённый вдовой князя Василий Фёдоровича, проживал в коммунальной квартире среди шума и гамма. Вещали дети, гремела посуда на кухне, остро пахло квашеной капустой. Супруга Билыка, анемичная особа за 50 мучнистым лицом и предельно выразительными глазами, обнаружив под носом корочки и смертельно побледнела. И даже дети, носящиеся гурьбы, как-то присмирили, хотя казалось, чтобы понимали. Пришлось объяснять, что это не задержание, героев войны не задерживает, требуется помощь Василия Фёдоровича в одном рутинном деле. Супруга слегка успокоилась, но продолжала смотреть опасливо. Василий Фёдорович не было дома. Он еще не пришел с работы, но скоро должен прийти. Человек не мог сидеть без дела. Не прошла и неделя после освобождения города, как он устроился кеминатёсом на добывающее предприятие. Городу после освобождения требовались тысячи тонн строительных материалов, а значение «ракушечника» в строительном деле никто не отменял. Да нет, его можете убедиться. Женщина освободила проход в комнату, из которой высовывался большеглазый малыш в шортах с помочами, внук или кто-то еще. Спасибо, мы вам верим. Подождем на улице, не будем вас смущать. Василий Билык появился во дворе через 15 минут. Мужчина передвигался грузно, но без палочки страдал от одышки. Машина стояла у подъезда, пройти мимо он никак не мог. Алексей окликнул его, показал удостоверение, мужчина напрягся. Обычная реакция даже для лояльных граждан. Через пару минут он успокоился, даже заинтересовался. Если хотите, можем сесть в машину, предложил Алексей. Вы устали на работе. Нет уж, спасибо. Давайте лучше на лавочку присядем, усмехнулся Билык. Не стану возражать, если угостите папироской, товарищ майор. На работе все выкурил, дома есть несколько пачек, но не бежать же туда. Курите, предложил Бабич, доставая пачку. Простите великодушно, Василий Фёдорович, но у вас явно не в порядке лёгкие, любите рисковать, точно, и вечно жить не собираюсь. Билык с наслаждением затянулся, качество табака у сотрудников органов нареканий не вызывало. Бесполезно бороться с привычками. Вообще вы правы, за последние годы организм износился. Но мне-то на что жаловаться? Мужчина невесело усмехнулся. Я хотя бы живой, другие и этим не могут похвастаться. Он внимательно выслушал просьбу, задумался, задал несколько наводящих вопросов. Новости загадочной смерти Булавина настроения не подняла. Белый поморщился, качнул головой. Жалко Виктора Афанасьевича, хороший был человек, не всегда ровный себе на уме, но все равно хороший. Да и умереть не от болезни, не от пули, а так, как вы рассказали. врагу не пожелаешь. Я не сидел вместе с ними месяцами в подземельях, куда с моей-то отдышкой. Имел хорошую легенду, созданную товарищами из райкома. Это позволяло жить в городе и не шарахаться от оккупантов. Если требовалась помощь, появлялся связной, и я спускался в каменоломни. Прохота находился под котельной, обслуживающей нашу районную больницу. Там работали истопниками наши люди, и в этом плане я ничем не рисковал, всегда мог найти оправдание. К вам претензий нет, вспоминайте, Василь Фёдорович, все, что может быть полезным. Подозрительные истории, смутные личности, ваши коллеги, так сказать, по партизанской работе, я имею в виду проводников. Пришлось раскошелиться еще на пару папирос. Билг де как пароходная труба, реакция на появление Смерши и гибель Булавина была правильной. Вряд ли этот человек носил камень за пазухой. Почти четыре месяца он работал проводником в группе Булавина, не сказать, что знал все катакомбы. Таких людей в природе не существовало, но в основных направлениях разбирался и легко прокладывал маршруты. Он водил людей к Прохоровскому скверу, где фашисты держали подлежащих уничтожению евреев. Водил на молдаванку на Дерибасовскую. Отряд дислоцировался в Приморском районе, но однажды пришлось оттуда уйти. Попытки карателей выкурить партизан из подземелья стали слишком настойчивы. Новую базу оборудовали в бугаевке под старой подстанцией, где имелись извилистые ходы и двухъярусные галереи. Несколько раз он помогал выносить на поверхность раненых. У них гноились раны, и оставлять их под землей было то же самое, что убить. Помогали сотрудники инфекционной больницы близкие к подполью. Булавин не любил Мещерского это факт, и чувство было взаимным, но контакты случались. Однажды совместно выступили против отряда полицаев, решившего создать в катакомбах нечто вроде плацдарма. Товарища Карабинника он прекрасно помнит, где-то в марте выводили из-под огня его людей, а потом Сидор Фомич лично благодарил Билыка, что спас от смерти его партизан. С горопцом тоже приходилось иметь дело. В начале апреля получил задание встретить его людей у здания водолечебницы на Прибрежной и сопроводить в Ильичевский район. Операция по захвату высокопоставленного румынского офицера была спланирована центральным штабом партизанского движения, одна из немногих операций подобного рода в Одессе, которую удалось довести до конца. высокую морду похитили из ресторана, где он развлекался в компании падших женщин, и с потерей медовали кли до входа в катакомбы. Их преследовали взбешенные солдаты, но быстро заблудились в перекрестии ходов. Тяжело было, но скучать не приходилось. Да, был один случай, вспомнил Билк. Но это что-то из разряда курьезов, так нам потом объяснили. Когда погибли бойцы товарища Бурова вместе с самим товарищем Боровым, У них проводником в отряде был некто Павлинский. Зовут, если не ошибаюсь, Павел. То ли обрусевший словак, то ли поляк. После разгрома выжили двое или трое, в том числе сам Павлинский. Я видел его, лицо обожженное, растерян, что-то мямлил. дескать, понятия не имел, что в переходе будет засада. Может, и так проводник за действия противника не отвечает, но привести в засаду может, если он сам враг. Чем кончилось разбирательство, не знаю. У нас была своя работа, и с какого-то момента старались не взаимодействовать с другими товарищами. Народ шептался насчет предательства. Потом передали через сарафанное радио, Павлинского вроде видели выходящим из здания сигуранцы. Он якобы изменил внешность, но его узнали. Наверное, разобрались. Прошел очередной слушок, что это был не Павлинский, а кому-то очень хотелось перевести на него стрелки». Павлинского взяли в оборот и выяснили, что не был он в Сигуранце. Предателя нашли, им оказался некто Мавшан. Он вроде погиб, когда пытался сбежать к своим хозяевам. Но история темная, сами знаете, как расходятся слухи и сплетни, обрастая всякими небылицами и ложью. Павлинский продолжал участвовать в партизанских походах, его видели в отряде товарища Волгина. который, кстати, тоже был разгромлен, и Павлинский снова оказался ни при чем», — хмыкнул Алексей. Билок пожал плечами. Ничего не могу сказать, многим не везло. Громили базы, гибли люди. Павлинский, кстати, дожил до освобождения, больше я о нем ничего не знаю. То есть вы не в курсе, как его найти. Совершенно. Вам он не нравился? Видел его только раз, не скажу, что был в восторге. Возможно, он был растерян, боялся, что его необоснованно обвинят, но все равно не понравился. Скользкая фигура из тех, что и нашим, и вашим. Я могу ошибаться, не хотелось бы, чтобы из-за меня пострадал невиновный человек. То, что вы испытывали, называется субъективной оценкой, улыбнулся Лавров. Вам незачем переживать, мы проверяем все факты и никогда не хватаем непричастных». Ниточка была сомнительной, но другие зацепки отсутствовали. Бабич тоже скептически кривился и украдкой вздыхал: Дескать, занимаемся на безрыбье всякой чепухой. Хотелось бы на это надеяться", вздохнул Билок. Не хочу повторять про свое отношение к сплетням. Кстати, Павлинский, по тем же слухам до войны трудился то ли горным инженером, то ли мастером на каменоломнях, то есть хорошо ориентируется под землей. Опишите его приметы. Высокий, худой, волосы редкие, лет сорока». Говорит негромко, грамотно, почти не жестикулирует. Был бледнолицем, как и все, кто не вылезал из катакомб. Какой он сейчас, не знаю. Может, нет его в живых или уехал из Одессы. Хорошо мы и разберёмся, Василий Федорович. Вы же понимаете, что этот разговор должен остаться между нами. Наступил вечер, закрывались государственные учреждения. получить сведения о гражданине Павлинском не было возможности. Порой бесило, что приходится тормозить на таких мелочах. Под занавес дня сотрудники собрались в отделе. Завтра выясним про этого товарища, уверил Чумаков. Прямо с утра и побегу Кстати, супруга карабинника Валентина Симчук во второй половине дня была сущей паенькой. Идеальная семейная пара. Поужинали с мужем в столовой у порта, потом гуляли по набережной, посетили Потемкинскую лестницу. Представляете, уже находятся смельчаки, которые лезут в воду. Но наши фигуранты не из таких, они полюбовались видами, потом под ручку прошли по аллеям. Валентина Тимофеевна так доверчиво улынула к мужу, а у того даже в мыслях не было, что ее поведение неестественно. Выяснили про однорукого Пинчук Валерий Михайлович до войны работал в администрации привоза. Руку потерял в сентябре 41-го. Горожане работали на строительстве укреплений, налетели мессеры, кого-то убило, а Пинчуку руку оторвало. В эвакуацию не собрался, остался в городе. Держал эту самую мясную лавку, хотя и при немцах был тот же ассортимент кожа до кости. Данные о сотрудничестве с немцами отсутствуют, как и данные о сотрудничестве с подпольем – Вы же не думаете, товарищ майор, что эти двое там совмещают приятное с полезным? Что я думаю, государственная тайна, отшутился Лавров. Что имеем по остальным фигурантам? Мещерский проводил совещание партийного актива, отчитался Казанцев, разносил народ за недостаточную активность и партийный энтузиазм. Потом ездил в ДК Приморья, где ведутся восстановительные работы, учинил разнос за леньность и неповоротливость. ДК действительно могут восстанавливать быстрее. К окончанию дня шофер привез его в ресторан Лазурный на Приморском бульваре, где секретарь райкома съел две порции жареной барабульки. Тропезничать он изволил в отдельном помещении, а я лишь видел, как официант таскал ему еду. В принципе, мещерский не роскошествовал. Барабулька она и в ресторане барабулька. Он сидел один. Неизвестно, мещерский зашел через главный зал, но есть еще черный ход. Впрочем, сомнительно, блюда доставлялись одному человеку. Допросить официанта не пробовал? Не хотелось бы спугнуть раньше времени, объяснил капитан. Допросить никогда не поздно, но это все таки первый секретарь, если узнает, что за ним следят, пойдет слух. А официант ему проговорится, тут и к бабке не ходи. Мещерские завсегдатаи заведения. Он, кстати, в бытность партизана пару раз налёты на него совершал, когда там офицеры развлекались. Надеюсь, он не с Горобцом там встречался, проворчал Лавров. А что? Начали в пельменной продолжили в ресторане. «Горобца там не было, подал голос Асачи. Валентин Андреевич весь день находился на работе, а покинул горсовет только после 9 вечера. Он в одиночку совершил пешую прогулку через квартал, пришел домой и больше не выходил. Товарищ Мейр, вам не приходит мысль, что тот, кого мы ищем, знает, что мы следим за всеми фигурантами и вряд ли будет совершать что-то предосудительное? Ладно, не морочнем ни одно место, поморщился Алексей. Без ваших инсинуаций голова забита. Приказываю идти спать, и чтобы через минуту здесь никого не было. Завтра воскресенье, но чтобы были как штык. Эту ночь он опять провел в управлении. Личной жизни у майора не было, квартира не тянула. Пойти все равно было некуда. Неприятностей на молдаванке он не опасался, отбоялся свое за годы войны, просто не хотелось тащиться в такую даль, а потом обратно. Он пил чай сухими баранками курил у окна, задумчиво глядя, как на небе вспыхивает и гаснут звезды. Потом ворочался на неудобном диване, из которого торчали острые пружины. Наконец заставил себя уснуть.